Глава двадцать вторая. Удивительно. Я целовался с Лидой. Я до сих пор помню вкус ее губ, ее дыхание, ее дрожащий голос. Я держал ее в объятиях и целовал, целовал. Так, о чем я думал-то? А, ночная прогулка по коридору. Нет, голова решительно отказывается адекватно мыслить. Странно. Во сне я себя чувствовал несколько иначе, чем сейчас. Ни о чем не заботился, практически ничего не боялся. Еще одна интересная особенность – я не смог рассказать о странном коридоре Владу, тому вампиру. И сейчас, при одной мысли о том, чтобы поделиться ночным происшествием с гором, наступает странный ступор. Похоже, это является чуть ли не единственным доказательством реальности произошедшего, помимо ожога на правой руке. К счастью, он особо не болел и на фоне остальных болячек просто терялся. «Слушай, фигня какая-то получается», — заявил мне Гор, когда я немного пришел в себя. «В каком смысле?» Я сонно потянулся и перевернулся на другой бок, невольно охнув от боли в побитом теле. Вставать не хотелось. «Смотри, ты создал вампиров и являешься их папашкой, так?» Так. Поморщился я. В гробу я видал таких детишек. С осиновым колом в груди. Ну, не всех, конечно, но большинство. До недавнего времени ты о них ничего не знал. Ну, беспризорные они были. И вот в отсутствии родителей две сомнительные их личности поделили детишек на два противоборствующих лагеря и принялись воевать друг с другом. Типа, чья дорога правильнее, те и выживут. Проводив Лиду, я подробно пересказал гору разговор с колдуном. Времени для этого было предостаточно. Метро уже закрылось, а на машину у меня совершенно не было денег. «Именно так», — не отрывая головы от подушки, ответил я. «Но ведь папаня-то нашелся. Так что пусть все идут куда подальше. Мы из тебя, царя вампиров, будем делать». Я засунул голову под подушку и пробурчал. «Отлично, но сначала я все-таки высплюсь». «Ты и так целых восемь часов без задних ног спал», — напомнил Гор. «Мало тебе? Слушай, что же тебе там такое снилось?» Даже простой вопрос о ночном происшествии отдался в голове легкой волной отупения. Я сам не заметил, как вскочил с кровати и швырнул в статую подушку. «Не твое дело». Тут до меня дошло, что действительно прошло очень много времени. — А Лида точно не звонила? Я еще вчера научил его пользоваться своим сотовым, поэтому честно мог считать, что у меня появился собственный автоответчик и будильник, причем все это совмещалось в одной каменной морде. — Неа, — ответила статуя, — Сергей Иванович из агентства звонил. Я честно попытался тебя разбудить, но не вышло. — Ну и фиг с ним. Главное, что Лидин звонок я не пропустил. Стоп, но она же обещала мне утром позвонить. Странно, мы же договорились, что она позвонит мне часов в двенадцать, а сейчас уже почти три. Подозрительно, — легко согласился он. Между прочим, ты помнишь, что с минуты на минуту за тобой колдун приедет? Еще бы я забыл. Вы собираетесь сегодня осмотреть издалека изолятор? Непонятно к чему, спросил гор. — Угу, — буркнул я, натягивая штаны. — И чего ему от меня надо? Сам, что ли, разобраться со своими проблемами не может? Мое нытье прервал звонок в дверь. — Откроем! — то ли предложил, то ли скомандовал гор, запрыгнув мне на плечо. Тоже мне командир нашелся, на всякий случай пробурчал я, героически борясь с замками. «Вскоре я вышел победителем из неравной схватки, и...» Чиш ошарашенно уставился на статую. «Готичненько!» «А, это ты?» — как-то Виола отметил я. «Чего?» «Ты где был все эти дни?» — накинулся мой друг с расспросами. «Тут тебя какие-то типы подозрительные искали, весь дом на уши подняли». «Да, да». Рассеянно кивнул я и захлопнул дверь прямо перед его носом. Снаружи донеслось удивленное «Эй!», но я уже шел обратно в комнату. «Не очень-то культурно», — заметил Гор. «Я бы обиделся». «Обижайся», — легко согласился я. «Только молча. Мне подумать надо». Впервые за все время нашего знакомства статуя послушно заткнулась. «Так, теперь я могу спокойно обдумать все события, произошедшие со мной этой ночью. Путешествие по бесконечному коридору, встреча с монстром и Владом Цепишем, побег из смертельной ловушки. А смертельной ли? Может, это все был лишь очень реалистичный сон? Я невольно коснулся все еще ноющей кисти руки. Нет, не похоже». Где-то на грани восприятия на заднем плане надрывался зверной звонок и обиженно вопил чиш. «Не хочешь открыть?» — как-то опасливо спросил Гор. «Нет», — коротко ответил я. «Все мои мысли сейчас были посвящены странному испытанию и никак не желали возвращаться к реальности». Табличка же называла это испытанием. И еще она говорила, если можно так выразиться, что судьба сама меня приведет к необходимой двери. Привела? Не уверен. Испытание я провалил, хотя благодаря стараниям Влада вроде бы подправил свою внутреннюю энергетику. Если он, конечно, не соврал. С другой стороны, Дракула вполне должен быть достоин доверия, если, конечно, это был он. Из чего я взял, что это именно тот самый Влад Цепиш? Слушай, Гор, ты не мог бы еще раз проверить мою энергетическую структуру? Нет необходимости. Подожди, как это нет? Я хочу проверить. Я и так все отлично вижу. Все с такой же странной интонацией, ответил он. Да что с ним такое-то сегодня? Гор, ты знаешь, что очень странно себя сегодня ведешь. «Я?» — каменная статуя взлетела под потолок и яростно замахала крыльями, походя, сбив на пол остатки люстры. «Я не могу понять, в какой момент ты перестал мне доверять. То ты шепчешься о чем-то с этим колдуном, то впадаешь в странную спячку и возвращаешься из нее совершенно обновленным». «Обновленным?» «Ты чего истерики устраиваешь?» – ехидно поинтересовался я, надеясь вернуть Гору нормальное настроение. На заднем плане продолжал надрываться дверной звонок. «Подожди, сейчас я разберусь с чужом, Что-то он сегодня особенно надоедливый». Оставив статую и дальше парить под потолком, я выскользнул в коридор. После того, как Гор окончательно подтвердил реальность сегодняшнего сна, настроение само собой улучшилось. «Сам даже не могу точно определить, почему, но прикосновение к еще одной тайне вне нашего мира сделало меня свободнее». «Все же глупая борьба за власть, которой объяснялись все действия колдуна, вельмы и агентства, были мне противны». «Конечно, я во все это влип по уши, но если бы можно было выбирать...» Я открыл дверь и, сладко зевнув, облокотился на дверной косяк. «Ты чего трезвонишь?» Чиж задохнулся от такой наглости и не сразу нашел, что сказать. А когда нашел, я его тут же перебил. «Да я...» «Будешь меня, ни свет, ни заря!» «Сейчас же почти три часа дня!» «Ну да, ничуть не смутился я. Но я очень поздно вернулся со сверхсекретного задания и уснул под утро». Мой друг прищурился. «Ты что, не один?» В каком-то смысле, ну уж точно не в том, что имеет в виду Чиш. — Я серьезно, — твердо сказал я. — У меня были очень тяжелые несколько дней, и я хотел бы отдохнуть. — Да ты знаешь, что тут творилось? — взорвался Чиш. Тут я немного ослабил контроль. — Нет, а что такое? — Весь дом, на уши какие-то жлобы бритые подняли, все тебя искали. По ночам странные личности под окнами постоянно дежурят, иногда даже драки устраивают. Я теперь Лану за порог одну отпускать боюсь. Да, стоило на несколько дней исчезнуть, тут настоящий дурдом начался. Ну, бритоголовые это понятно, люди того авторитета рога, кажется. С ними колдун вроде бы разобрался. А непонятные личности, видимо, свободные вампиры или те, кто должен меня от них защищать. — Я уезжал из города, — почти честно ответил я, — не в курсе происходящего. Но могу попросить знакомого из милиции, чтобы он во всем этом разобрался. — Алексея, что ли? — Ох, нехорошо, он как-то уточнил, тон то какой-то странный. — Его? — Он в больнице лежит. Тоже обещал разобраться с ищущими тебя людьми. Сказал, вроде бы знает, зачем тебя ищут и на кого они работают. — Твою мать! Похоже, Алексей каким-то образом узнал о происшествиях на соревнованиях и даже на рога каким-то образом вышел. Но этот местный авторитет, естественно, его слушать не стал. Ублюдок. Я же ему сердце вырву. Эй, спокойно! Чиж смотрел на меня с некоторым опасением. Жив он, просто побит изрядно. В нашей районной больнице лежит. Хас чуть ли не каждый день его навещает. Я действительно немного успокоился. — Да, ну и дела у вас здесь творятся. Слушай, мне сейчас действительно некогда. Давай вечерком я к вам на чай зайду, и мы все спокойно обсудим. — Хорошо, — как-то неуверенно кивнул Чиш и спросил. — А ты точно не исчезнешь опять? — Не исчезну, — с легкой заминкой ответил я. — Честно. Все-таки я слишком хорошо научился врать, даже таким хорошим друзьям. Мы крепко пожали друг другу руки, и я с неожиданной грустью почувствовал, насколько старый друг теперь далек от меня. Точнее, я от него и от всей своей былой жизни. Но Алексея обязательно нужно проведать, сразу после встречи с колдуном. Эх, тут еще проблема с этим изолятором дурацким. Захлопнутая дверь будто окончательно перерубила нить, связывающую меня нового и меня старого. Я даже услышал характерный звон где-то на грани уровня слуха. Слушай, я тут с компьютером пытался разобраться. Так вот откуда звон. Похоже, горд только что лишил меня нового жидкокристаллического монитора. Ладно, я все равно его заменить подумывал. Каким же образом каменный дружок умудрился разбить его на мелкие кусочки, да еще со столь странным звуком? Так, не отвлекаться. «Ты слышал, вокруг нашего дома, оказывается, куча народу опасного шныряет?» «Слышал. А почему так сухо?» «Ты чувствовал присутствие вампиров поблизости?» — уточнил я. «Я не сканировал окружающее пространство. Почти совсем не осталось энергии после вчерашнего. Теперь ты понимаешь, почему я так волновался, когда у меня не получилось тебя разбудить? Случить что, я никак не смог бы тебя защитить». Да, что-то все сегодня решили дружно за меня поволноваться. Даже каменную статую и то проняло. А вообще проблема действительно серьезная. Я удивляюсь, как он раньше не отключился. Сколько же в него колдун энергии влил. Так что придется мне сегодня остаться дома. Грустно продолжил Гор. Пойдешь на свидание со своим колдуном без меня. А я пока поваляюсь на диване, посмотрю телевизор. «Ну да, телевизор он еще сломать не успел». «Ты здоров?» — подозрительно спросил я. «Или энергии уже недостаточно даже на то, чтобы обеспечить адекватную работу твоего каменного мозга?» «Не уверен, что он у меня вообще есть», — хмыкнул Гор. «Как самокритично поддел я. Но, в принципе, ты прав. Если бы колдун хотел меня убить, то давно бы это сделал. Зато под его защитой я могу чувствовать себя совершенно спокойно». Главное, чтобы этому шизику ничего в голову не сбрело. Тут мне пришла интересная мысль. — А давай-ка я тебя подпитаю, — предложил я. — С нами ты, конечно, все равно не поедешь, но так мне будет гораздо спокойнее. — Я же тебе уже говорил, мне твоя энергия. На один чих кивнул я. — Посмотрим. Не забывай, моя энергетическая структура слегка изменилась. Мы переместились на кухню. Я включил газовую конфорку, как удачно получилось, что мне не поставили современную электрическую плиту, и немного замешкался. Ты мне завтрак решил приготовить? ехидно поинтересовался гор. Боюсь, у меня нет желудка. Спокойно! шикнул я, собираясь силами. Все же одно дело странный, полусон, и совсем другое реальность. С другой стороны, что я теряю? Получу легкий ожог поверх предыдущего. Я положил одну руку на голову статуи, глубоко вздохнул. — Теперь нужно расслабиться. — Ага, — легко сказать. — В ожидании дикой боли особо не помедитируешь. — Ты чем тут заниматься собрался? — подозрительно спросил гор. — Да помолчи ты, — не выдержал я и, плюнув на приготовление, поднес руку к конфорке. В этот раз обжечься я не успел. Уже знакомая энергия огня сразу потекла по пальцам, и я тут же перенаправлял ее в статую. Водают странным булькающим голосом пискнул гор. Времени прошло не так много, всего минут пять, когда гор начал менять цвет. Если до этого статуя просто слегка отливала красным цветом, то теперь стала ярко-бордовой. «Хватит!» Сдавленно пискнул гор, и я с радостью выполнил его просьбу, убрав руку от огня. Даже ожога не осталось. Ой, старый ожог исчез. Видимо, энергия каким-то образом подлечила бренное тело, что не может не радовать. Устал уже чувствовать себя неполноценным инвалидом, сломотой в каждой мышце. Я с удовольствием потянулся всем телом, ощутив не ставшую уже привычной боль, а удивительную легкость и силу. «Гор! Эй!» Тишина. Переклинило его, что ли, от избытка энергии? Да и цвет у статуи уж больно странный стал. «Ты где этому научился?» Очень тихо спросил Гор. «Да так, литературку подходящую почитал, уклончиво ответил я. Боюсь, все равно не получится ничего ему рассказать. А говорил, что в вашем мире магии нет». — недовольно заметил он. — Когда это я такое говорил? — А когда мы с тобой из дворца императора убегали? — Не может быть. Кельмир? Называй меня Кель. Мы же старые друзья. Мы сидели на кухне и вели торопливую беседу. Очень торопливую. Вампир был очень недоволен и раздражен. Ругался, на чем свет стоит. Вообще мог бы и повежливее быть, между прочим. — Эй, «Да о чем я вообще думаю? Гор — тот самый вампир Кельмейр из мира Литы. Он не забыл обо мне и перенесся в мой мир, чтобы продолжить мое обучение. Как же это здорово! Как же много времени упущено!» Зло рявкнул вампир вместо приветствия. «А все из-за вашей дурацкой милиции!» Я глупо ухмыльнулся. она она-то здесь при чем? «Если бы они не сорвали ритуал, то я бы не потерял память». А ведь мог бы вообще не проснуться, если бы ты случайно мимо не проходил. Так уж и случайно. Сам же сорвавший ритуал милиционера исправил свою ошибку. Судьба. Причем та самая, которая с большой буквы. Я думал, тебя пробудила моя кровь. Ну да. А чья же кровь должна была использоваться в ритуале? Тоже твоя. Тот, кого ты называешь колдуном, принес целую банку. Что-то я совсем ничего не понимаю. Откуда он целую банку-то взял? Подожди. Значит, тебя оживил колдун? Должен был, уточнил Кельмир. Я собрался с разбегающимися мыслями и даже на всякий случай похлопал себя по щекам. Так, а для чего? Ты должен был помогать ему или все же мне? Тебе, без запинки ответил он. Это было частью сделки с колдуном. Я чуть не взвыл. — Хватит. Давай по порядку, а? Я ничего не понимаю. Гор, э, то есть Кель, принялся вышагивать по столу взад-вперед, приговаривая себе под каменный нос. — Как же мало времени осталось. — Пойду молоток найду, — решил я использовать проверенный способ. — И ведь подействовало. — С какого момента? Тут над здравым смыслом возобладало любопытство. Что было после того, как я исчез из вашего мира? Ну, не сразу, а вообще. Как там дела у Ромеуса, Вельхиора? Кель клацнул зубами. Времени почти не осталось, а его такие глупости волнуют. «Ладно, повязали мы тогда двоих ремесленников, вот только дядька мой смылся опять. Дальше начались внутренние разборки в академии. Ромеуса и Кея сперва хотели наказать за невыполнение приказа, но у Ромеуса нашлись настолько влиятельные друзья, что наказали в результате наших противников. До сих пор не понимаю, как так получилось. Только Кею досталось для проформы, его звание ремесленника лишили. Не ожидал я от Ромеуса такого. Говорил-то, мол, вся система в государстве прогнила, а сам выходит тоже часть этой системы. А Вильхиор как? — Да нормально. Мы с ним теперь как бы при Академии работаем. Независимые, — он грустно хмыкнул, — эксперты. — Хватит глупостями голову забивать. Мне стольким вещам тебя нужно успеть научить. Я с огромным трудом отогнал завораживающее ощущение прикосновения к тайнам другого мира. — Куда ты так торопишься-то? — Наконец-то правильный вопрос, — искренне обрадовался Кель. Ритуал коронации должен быть произведен в полнолуние. А то я не знаю. Мне уж колдун об этом все уши прожужжал. После ритуала я вернусь в свой мир. Блин. Ясно. Из головы разом выдуло все умные мысли. К счастью, у Келли этого добра хватало на двоих. Слушай, таскаться по всему городу я с тобой больше не буду, но есть гораздо лучший выход. Я же твой учитель последней фразе послышался вопрос. «Конечно!» — кивнул я, не понимая, впрочем, к чему он клонит. «В нашем мире когда-то создавались специальные учебные артефакты, позволяющие учителю постоянно следить за учеником. Конечно, у вас такой артефакт и днем с огнем не сыщешь, но вполне может подойти и твой глаз дракона». Я автоматически потрогал указательный палец. Остатки кольца едва-едва угадывались на костяшке, напоминая небольшое уплотнение где-то под кожей. Но оно уже почти растворилось. Денек-другой протянет, как-то слишком уверенно, явно переигрывая, сказал Кель. — А больше нам и не надо. Я настрою его таким образом, что мы сможем передавать образы и мысли на расстояние. — Здорово. Кель, это тебе не гор с глупыми шуточками и ехидными комментариями. — С ним скучно не будет. Тем более он грозился мне о многом научить. А если со мной действительно что-то случится, то Кель всегда сможет меня выручить. Ну, я надеюсь, что сможет. — Что потребуется от меня? — Да ничего особенного, — быстро ответил он. — Всего лишь отрезать себе палец и дать мне. — Хорошо, что я уже сидел, а то мог бы и упасть. — Что?! В горле сразу пересохло, но я героически сдержался и не закашлялся. Ну, палец отрезать какой-нибудь ненужный. Кельмир явно не понимал, что меня так смутило. Я очень медленно осмотрел обе свои руки. Хм, каждый палец мне по-своему дорог, и расставаться ни с одним из них не хочется. Он что, японских фильмов пересмотрел? А другого способа нет? Они у меня все нужные. Тебе лучше не знать. Поверь мне, он еще хуже. Но, в принципе, я вполне смогу обойтись и без его советов. Да и с колдуном мне бояться нечего. Он же наверняка круче всех сверхов из агентства и свободных вампиров-вельмы вместе взятых. «Я смотрю, ты решил пойти на попятную?» Насмешливо поинтересовался вампир. «Испугался? Черт, зачем он меня провоцирует?» Это была не волна, стена злости. Она просто загородила мой здравый смысл от окружающего мира. Мне самому палец отрезать? По какой фалангу? Просто засунь ненужный палец мне в пасть. Остальное я сделаю сам, заверил хитрец. Я одним резким движением сунул мизинец левой руки ему в пасть. Прежде чем злость отступила, вернув на место здравый смысл, он откусил мне мой любимый такой родной пальчик. Я понял это по характерному хрусту и тому, что вдруг перестал ощущать мизинец. И все. Никакой боли, шока и даже крови. — Я тебе его верну перед уходом, — заверила меня статуя. — И что мне с ним делать? В баночке с формалином, что ли, хранить на память? — Это еще хорошо, что я на гитаре никогда играть не умел. «Гад — Гад! — тихо прошипел я, разглядывая левую руку. Без одного пальца нас смотрелась как-то неестественно. Зато не было никакой крови и даже открытой раны, только аккуратный рубец. Мне почему-то вспомнились трехпалые черепашки Ниндзя из детских мультиков, и я тихо фыркнул. Не без доли грусти, конечно же. «Хирург, блин!» — зло сказал я. «Доволен! Получил свой сувенир на память? Теперь сможешь наладить свою связь или потребуется еще что-нибудь мне отрезать?» «Все нормально. Теперь связь налажена и будет работать до тех пор, пока глаз дракона не растворился окончательно. Принципы работы я тебе объяснять не буду. Все равно не поймешь, так что поверь мне на слово. Самое главное, что в отличие от обычной телепатии, наша связь не будет зависеть от расстояния». «А в качестве маячка эта штука работать может?» «В двустороннем порядке». Я смогу найти тебя, а ты, если понадобится, всегда сможешь отыскать свой палец. Между прочим, ты зря волнуешься. Когда я тебе его верну, он приживется на место. Без всяких швов и операций. Это же искусство, ученик. А сразу нельзя было сказать. Я бы сохранил несколько миллионов нервных клеток. Знаешь, до того, как тебе вернулась память, ты был гораздо более приятен в общении, — прошипел я. Кель рассмеялся каркающим смехом. «Ха! Обиделся! Ну, извини! У нас, вампиров довольно специфическое чувство юмора. Между прочим, тебе пора привыкнуть!» «На что это он намекает? Я энергетический вампир. Не человек, да, но и не тупое животное, жаждущее крови. Ты все жаловался, что времени очень мало, а меня еще многому нужно научить. Ну так учи!» Нет, за тобой уже пришли, придется немного повременить. Кто? Колдун. Кстати, Кель, у меня есть догадка по поводу него. Он ведь из вашего мира, да? Колдун-ремесленник? Конечно. А еще он человек судьбы? Обязательно. И привыкай защищать свои мысли, как я тебя учил. Постоянно, никогда я тебе напоминаю. Теперь у тебя достаточно развитая энергосистема, чтобы поддерживать и десяток более сложных умений. — Правда? Вот здорово. Значит, теперь я смогу швыряться лотосами направо и налево. Жаль, что я больше ничего не умею толком. — Тебе лишь бы побросаться, — мысленно рассмеялся вампир. — Самые сильные умения невидимы глазу. — Например? — Например, тот, кого ты называешь колдуном, сейчас появится в трех метрах перед тобой из воздуха. Я научился реагировать на происходящее вокруг события почти мгновенно, а уж артистизм и вовсе стал моим излюбленным коньком и единственной возможностью хоть как-то отыграться за мою слабость и пассивность. Еще до того, как колдун появился в указанном келем месте, я повернулся в нужном направлении, закинул ногу на ногу и придал лицу скучающее выражение». Возникнув, как и предупреждал вампир из воздуха, колдун попал под мой Даниэль за недовольный и скучающий взгляд. Он был одет в кожаную куртку-косуху и джинсы, превратившись в среднестатистического молодого человека. «Сколько тебя ждать-то можно? Я уж думал один ехать». «Молодец. Мне кажется, Кель с трудом сдержался, чтобы не зааплодировать моему таланту». «Пробки!» машинально ответил колдун, не дав моему уколу достигнуть цели. «Ты как, зверюшку с собой брать будешь?» Он почему-то изначально не взлюбил статую кровавого бога. Да и сам Гор Кель, как до, так и после восстановления памяти, чувствовал себя в компании колдуна очень неуверенно. Точнее, колдун почти всегда отключал моего каменного друга, что не могло прибавить статуе радости от нечастых встреч с бывшим ремесленником. С другой стороны, как выяснилось, колдун сам должен был совершить ритуал пробуждения Келя из-за какого-то там договора. — А что это за договор, кстати, а? — Всему свое время. — Нет, пусть дома сидит, — буркнул я. — Опять какие-то недоговоренности. — Ну и правильно, — одобрил колдун. — Эй, а что это у тебя с рукой? Я поспешно спрятал руку за спину. — Да так, бутерброд неудачно нарезал. — Ага, холодное оружие тебе, значит, доверять нельзя, — хмыкнул он. — Ладно, поедем на метро от Новогиреева, чтобы лишнее внимание к себе не привлекать. Да и от слежки так легче будет избавиться. Можно подумать, он не может от нее избавиться сотни других способов. Но на метро-так, на метро мне без разницы. — Поехали, — легко согласился я.